Глава девятая. Я прошел мимо всех собравшихся в главном зале Дворца Дорайга. Кого-то из них я знал, кого-то нет. Вот наблюдатели малых домов и хидары кланов. Вот несколько наместников, стоящих в стороне. Вот богатые промышленники и землевладельцы. Вот хозяева шахт, торговцы, послы бандитских семей из столицы и прочее. Можно сказать, у меня сегодня очень влиятельные люди в гостях. И многие ждут моего решения. Я сел в кресло, здоровенное, почти как трон. Я и сам почти как король, правящий севером. Осталось только, чтобы все придворные стояли передо мной на цыпочках и целовали мой царственный зад. Но нет. Я лишь наблюдатель огрании, первый среди равных. И небожитель, который меньше недели назад заставил в ужасе бежать другого. Рядом со мной встала Мари Регвард, которая сегодня будет моей помощницей. Скажет, кого запомнить, кого запоминать не обязательно и с кем стоит поговорить попозже. Она знала почти всех дворян в империи Таргена все молчали, ожидая меня. Я оглядел зал. А вот там стоял Руссо с незажженной сигарой в руках. Я запретил ему курить во дворце после того, как у меня начали вонять табаком все шторы в каждой комнате. Он расстроился. Лин стоял в очереди просителей. Можно было выслушать его отдельно, но я хотел устроить небольшое представление. Варга нет. Он командует охраной, лежа в постели госпиталя. А Ин же уехал в столицу. Очень опасное поручение, но больше мне некого было отправить. И он точно мог с этим справиться. Я откашлялся и потер руки. В зале прохладно, а мне эти холода уже давным-давно надоели. Тихо. Кто-то шептался. Кто-то что-то напевал про себя. Сквозняк трепал шторы. Клановая стража, которая была у меня вместо гвардии, внимательно за всеми следила. «Все ждут тебя!» — шепнула Мари. От нее приятно пахло духами. Я развалился в кресле и поднял руку. Все облегченно выдохнули и начали шептаться. Первым ко мне подошел наместник Тихонов, владелец провинции Восточного Хребта. Живущие там наблюдатели и генералы. Одна из самых крепких армий в стране, на которую придется часто полагаться. — Как все прошло? — спросил я. — Отлично. Все по твоему плану, наблюдатель Громов. Тихонов был доволен собой. Еще бы, у него неплохо вышло. — Рассказывай. Я сел поудобнее и скрестил ноги. — Все как по нотам. «Армия Бенхая перешла границу и попала в нашу засаду. Они почему-то думали, что обороны ха, не будет». Он усмехнулся. «И когда нарвались на наши панцерники, им стало не по себе. Небожитель Натейр даже не стал вступать в бой. Он так удирал, что мне до сих пор смешно, как это увидел». «Пусть бежит. Разберусь с ним потом». «И это не все», — продолжил Тихонов. «Мои лучшие люди перешли границу и подорвали склад Игнюма, Так что их панцирники еще не скоро смогут воевать. Так и стоят на границе без топлива». «Отлично», — сказал я. «Твоя работа не будет забыта». «Но есть и плохие новости», — он нахмурился. Бенхай заключил тайный союз с великим домом Накамура, что лежит за морем. Они прислали флот ему на помощь. — Потопите, у вас есть оружие для этого. Они не приближаются, обстреливают издалека. Только прибрежную полосу, но это очень беспокоит. Когда зима закончится и лед у берега растает, они смогут атаковать. «И мы будем их ждать!» — произнес я. «Будь уверен, одного я тебе там не оставлю!» Тихонов кивнул и отошел. Выступили несколько наблюдателей, но у них нет ничего особо важного. Просто их пришлось пропустить вперед, потому что у них положение выше, чем у остальных здесь присутствующих. Пара земельных споров, разговоры об урожае, который придется засевать весной. Уже скоро зима закончится, а лето здесь короткое. Надо бы съездить в поместье Варга, проведать родичей, забрать тех, кто поспособнее, к себе. И проверить черепах из усадьбы Громовых, само собой. Раньше я ждал их каждую весну, когда они выходили из спячки. А что еще было делать духу, у которого не было развлечений? Нудная часть закончилась. Настало время тех самых плохих новостей, которые мне обещали. Вперед выступили наши торговые партнеры. Все как один. Бандиты из Урбуса — самые влиятельные криминальные кланы имперской столицы. Но они на моей стороне, как бы это ни было странным. Всего-то надо было прикончить некоторых из них и запугать остальных. «Говорите!» — потребовал я. «Дело дрянь, миссир Громов!» — сказал один из посланников, худой мужик со злобно скошенными бровями. «Мы не можем продавать Игниум!» Большая часть наших троп в Хитланде обнаружена местными властями и армией. На нас постоянно нападают. Они атаковали наш караван, добавил другой в дорогом белом костюме поверх которого он накинул дешевую собачью шубу, чтобы не замерзнуть. Взрыв был такой, что его видели за много километров, а яйцо уж как воняло. Вся партия погибла, а это была самая крупная поставка за все время. «Местные могли взять только часть, а потом украсть остальное?» — спросил я. Бандиты переглянулись между собой. «Думаю, да», — сказал мужик со злыми бровями. «Это вполне могло быть. И это не единственная беда. Вы граничите с тремя странами». Две из них фактически с вами воюют, а третья, Мидлия, еще нет, но они собираются. — Еще бы! — я хмыкнул. — Ведь я же вывихнул их небожителю руку и дал по морде. — Это, конечно, хорошо, миссир Громов, — сказал бандит в шубе. — Но теперь мы не можем продавать игнем и... — Мы не будем. Я осмотрел их всех. Отныне весь игниум, который добывается и обрабатывается в грани, остается у нас для нашей бронетехники и работы заводов. Но ведь... Бровастый поднял руку, просительно глядя на меня, но остановился. Да, мистер Громов, как скажете, но что насчет тех... Встреча закончена, — сказал я. А сам повернулся к Мари и шепнул. Пусть зайдут ко мне после. Только сама им скажи. Теперь мне приходилось много хитрить. Говорить на людях одно, а потом совсем другое. Рубить бандитов топором намного проще. Но кто обещал, что мне будет легко? Следующий. Прибыл начальник службы разведки. Суровый старик, покрытый шрамами. Не знаю, сколько ему лет, но он до сих пор блестяще делал свою работу. Слушаю. «Мы проследили путь армии бывшего наблюдателя Хитрова», — сказал он, чеканя каждое слово. «Он не остался в горах, как мы предполагали». «Плохие новости. Одно дело, когда король-спаситель морозит задницу в горах, другое, когда он начнет партизанить на равнинах. Но новости оказались лучше, чем я думаю». «И куда он пошел?» — спросил я. Он пересек границу Хитланда со всеми верными ему отрядами вслед за отступающими войсками Фойла. — Вы уверены? — Так точно, господин наблюдатель. Ушел туда. Цель неизвестна. С одной стороны, плохо, что мы не знаем, зачем он ушел туда. С другой, теперь об этом пусть болит голова у небожителя Фойла. Получит себе парочку восстаний фанатиков, будет проще с ним справиться. Следующий. «Посланник из Академии!» Вперед выступил мужчина с пером в шляпе. «Мы напоминаем, что идет учебный год, и вы, как студенты, должны... Следующий!» Я прикончил прежнего правителя, победил в бою еще двоих. Какая теперь Академия? Отправиться к своим врагам прямо в руки? Ну, нет. Пусть они выковыдивают меня отсюда сами. У меня три явных врага-небожителя. И Тарген Великий, который может как стоять за всем, так и может быть сбрендившим стариком. Во второе я не верил. — Говори, Лин, что у тебя? Наш изобретатель был доволен собой. — Смотри, Громов, вот это будет работать. Это будет моим шедевром. Он держал что-то похожее на куклу-марионетку, внутри которой крутились какие-то шестерни. Понятия не имею, что это значит. Но главное, это пыль в глаза для тех, кто сегодня все запоминает, чтобы передать врагам. «Господин наблюдатель!» — взмолился толстяк в дорогой куртке с роскошным меховым воротником. «Я владелец завода, на котором собираются строить часть этих деталей. Так вот, я опросил всех инженеров. Все как один говорят, что эту штуку невозможно построить». «Возможно!» — спорил Лин очень быстро таратория. Я знаю, что делаю. Я ночами не сплю и думаю, как это должно работать. И это будет работать, клянусь своим предкам. — Лин, — сказал я, — я приказывал тебе спать не меньше шести часов в день. — А? Так я сказал, что не сплю? Я сплю, просто во сне вижу это, и... — Господин наблюдатель, — толстяк сцепил руки в молитвенном жесте, — мы просто бросаем деньги на ветер. «Мы можем построить несколько десятков боевых башенных панцирников, а это...» «Стройте эту хрень», — сказал я, показывая на штуку, которую держал Лин. «Делайте все, что нужно. Эта машина у меня на личном контроле». «Слушаюсь, господин наблюдатель», — обреченно ответил промышленник. «Спасибо, Громов», — воскликнул Лин. Я построю тебе шедевр, которым ты сразишь самих богов. Кто-то в зале громко охнул. Чем громче, тем лучше. Потянулась вереница обычных просителей. С кем-то хватало пару фраз, с кем-то надо было говорить долго. В конце осталось двое. Старик с мутными глазами и парнишка, что держал его за локоть. — Говори, — сказал я, уже чувствуя, как устал. — Я хотел пожаловаться. — произнес он. — Я патриарх клана Малиевых, что живут в провинции Западного Хребта. — Я слушаю тебя, старик. Он показал свечу духа. Она не горела. — Мимо нас прошел дух, которому отдали тело, — сказал старик, глядя в мою сторону слепыми глазами. — Дух из другого мира, как те восемь, что привел за собой захватчик. — Восемь небожителей и тарген? — Да. И этот дух, ведущий ложные речи, сманил мужиков с нашего клана за собой. — А когда уходил, то... Старик опять поднял свечу. — Он забрал нашего предка, чтобы поглотить его силу. — Дерьмо. Еще один. «Для чего королю-спасителю эти души?» «Я объявил его вне закона», — сказал я. «И когда он попадется мне, я с ним разберусь». «Да, как и должно». Старик вдруг замер и показал на меня пальцем. «Ты тоже. Ты тоже, как и они. Ты прибыл. Я небожитель». — сказал я, пока дед не ляпнул лишнего. — И я мститель, а еще защитник. И того, про кого ты говорил, я прикончу, когда будет возможность. Тебе этого мало? — Нет, я вижу тебя, хоть и слеп. Но ты прав. Если сможешь, освободи их. — Освободи их от этого спасителя. У него уже много душ. На этом все. Я поднялся, чувствуя, как вынемевшие ноги приливает кровь. Даже голова немного закружилась. Я просидел почти весь день. А с кухни тянулся аромат готовой еды. Я пошел туда. Они называют это порцией. На тарелке лежало несколько рулетиков с овощами, мясом и чем-то еще. Ну ладно, еда есть еда. Я съел все, чувствуя, что не наелся. Слуга, отвечающий за кухню, смотрел на меня. — Так что на обед? — спросил я. Он молча показал на пустую тарелку. — И все? Парень побледнел от ужаса. — Я видел там барана у вас на заднем дворе, — сказал я. — Заколите и пожарьте. — Да, господин наблюдатель. Слуга убежал выполнять поручение а я пошел к себе в кабинет. Вокруг стола ждали бандиты из столицы. При моем появлении они встали. «Поставки Игниума продолжатся», — сразу сказал я. «Всеми возможными тропинками, хоть по одной машине, хоть в мешках его таскайте, но поставки не должны останавливаться. Все в полной секретности. Или я разберусь с болтунами». «Это очень мало, мистер Громов», — ответил бандит в шубе. «Наши покупатели ждут, подождут». Я сел в кресло. «Сколько игнюма у вас на складах?» «Хотя не отвечайте, я знаю, что много». «Да, но его хватит совсем ненадолго и...» «Подожгите склады». Я уперся на стол и поправил криво лежащую ручку. Подожгите так, чтобы я даже отсюда видел, как все горит. Бандиты молча смотрели на меня. Но это, если мы останемся без запасов... Я сказал, подожгите склады, а не взрывайте весь игню Четко произнес я. Перевести все и сжечь склады? Догадался бандит со злобно скошенными бровями. И тогда цена взлетит до небес. Закончил со всех мужик с отмороженными щеками, который до этого молчал. «Верно», — сказал я. «Пусть все думают, что запасов больше нет. Тогда доставлять его маленькими партиями будет, э, как вы говорите, рентабельно», — хором произнесли они. «Именно. Но это не все». У меня много врагов, а у них есть техника, для которой нужно топливо. Когда они узнают, что поставок нет, начнут забирать его в городах. — Цены подскочат еще выше! — сказал бравостый. — Но чтобы ни одного камушка не было продано военным. Продавайте гражданским сколько нужно, чтобы покрыть расходы на хранение и заработать. А потом я внимательно осмотрел всех потом по моему приказу начните поставлять топливо моим союзникам кто они спросил бандит в шубе понятия не имею, но когда я охотился за грундом я перебил многих и выжившие становились на мою сторону то же было когда я воевал с валераном дерайга так будет и сейчас чем больше я побеждаю тем больше у меня союзников. И только союзники должны получать мой игниум. Мы поняли, мистер Громов. На этом все. Скажите об этом своим, падре и больше никому. Никаким посланием от меня не доверять. Только то, что я лично скажу посланникам от падры. А теперь возвращайтесь в Урбус. И еще. Я пристально посмотрел каждому в глаза. «Продадите хоть одну бочку военным, и я лично прибуду в столицу и разберусь с тем, кто это сделал». Бандиты ушли. Не знаю, как у них получится держать все в тайне, но это их деньги, а за свои деньги они переживали, как и за жизни. Я посмотрел на диван, но дремать совсем некогда. Знал бы, какая это все морока, посадил бы вместо себя инжи, а сам бы размахивал топором. Но никуда не деться. А еще целая куча дел на голодный желудок. Я пошел к Варгу, но по пути учуял запах благовоний. Да, тут же небольшая часовенка в одном из залов. Внутри была только Мари, перед которой на алтаре стояло несколько горящих свечей предков. Один – предок шеллистовых, которого Лин устанавливает в двигатель одного из новых панцирников. Другой – из Академии. Есть и третий. Это двоюродный дед покойного жены не менее покойного Валерана Дерайга, который со мной не разговаривал. Не было только предка Лина, которого он называл «старым Гербертом». Он зачем-то нужен для работы шедевра. Мари Регвард разжигала свечи с благовониями. «Ты держался отлично, Громов», — сказала она своим интересным выговором с отчетливой эр. «Для этой работы нужна стальная задница», — ответил я. «Но никуда не деваться. А ты что вдруг решила прийти сюда?» «Так помолиться предкам. Наверняка предки сейчас увлеченно обсуждали ее задницу или грудь. Они вообще часто говорят о женщинах». Тем более этому я раньше молилась. Он же стоял в академии. Она показала на свечу деда жены Валерана Драйга. Ну ладно, это я их различаю, а для нее свечи одинаковые. — Ага. — Тогда я просила, чтобы он избавил нас от того маньяка, что убивал в полночь. Помнишь? — Конечно. Едва его вычислил. Помог Руссо. — А ты — да. Помню, что молилась. У вас же в Хитланде принято почитать. Вот же дерьмо. Что такое? Мари тревожно посмотрела на меня. Потом расскажу. Я быстрым шагом вышел из часовни. А куда торопиться? Все равно пока не могу ничего сделать. Я понял одну важную вещь. Король-спаситель отправился в Хитланд, чтобы поглотить больше душ из свечей, а местные там не такие упрямые, как Северяне. Наверняка ему доверятся и даже отдадут своих предков. И вместо Фойла будет намного более опасный противник. Но, судя по бегущему ко мне Руссо, это не все плохие новости на сегодня. — Громов! — он запыхался. — Дело дрянь. Вести от инжи -Райга. Так вот, я подготовил ему маршрут в горах Хитланда, а он упрямец. Начал возвращаться другим. Прислал весть, что их преследуют, и он засядет для обороны. Не нравится мне это дело. Совсем не нравится. Будто он специально пошел другой дорогой. Руссо сжал губы. — Не хочу его обвинять, но... — Иду на выручку, — сказал я. — Но это же на территории Мидли, — начал спорить Руссо. Если ты введешь туда войска... Я принял решение. Я прошел дальше. Поднимись ко мне позже. Надо подумать, как это сделать и где пройти. Надо торопиться. Инжи ведет за собой кучу студентов-северян из Академии, которых должен был эвакуировать. Вытащить их, пока их не сделали заложниками. Но и это не было плохой новостью. Я не сразу понял, что происходит. Но как увидел... Остановился возле окна и долго в него всматривался. На востоке видно рассвет. Это затянется. След солнца так и будет ходить по горизонту несколько дней, и ночь превратится в сумерки. Потом дни начнут меняться, как обычно. А это значит, что началась весна. Станет теплее. И враги перестанут мерзнуть. Скоро их будет больше, и они станут наглее.